Глава седьмая. Военнопленный Бравен. Бравен был высоким и тощим. Запавшие глаза, крупный с горбинкой нос, упрямая полоска губ. На тяжеловатом подбородке светлела щетина с ранней проседью. Казалось, вроде пылью присыпана. К слову сказать, выглядел паренек значительно старше своих двадцати шести. На все сорок, не меньше. Этому немало способствовала темная сетчатая тень на его лице, след от сильного порохового ожога. Сплошь перештопанная серая телогрейка с лагерным номером, под ней латанный-перелатанный темный френч коричневого оттенка и относительно новые стёганые ватные штаны. С виду обычные советский ЗК. Разве что Френч выдавал в нем военнопленного, но скорее это делала засаленная кепка танкиста, черная, высокая, с большим козырьком, да головной убор — вот фрицевская примета. Кепку эту немец снял у двери еще до входного рапорта. «Военнопленный Бравен по вашему приказанию прибыл», — четко, хотя и с заметным акцентом отрапортовал вошедший в кабинет немец. Сташевич головы не поднял, он делал вид, будто изучает бумаги на столе. Из личного дела Вальтера Бравена вытекало, что попал в плен немец зимой 43-го в Сталинграде. Будучи тяжело раненым, находился в бессознательном состоянии. Прошел лечение в спецлазарете для военнопленных. Выжил. Воевал Бравен в составе девятой отдельной штрафной роты. Согласно показаниям сослуживцев, Гауптман фон Бравен был разжалован в рядовые штрафники за рукоприкладство по отношению к старшему позванию. Некий штурмбанфюрер СС в частном разговоре упомянул павшего в 41-м отца Вальтера Генриха фон Бравена без должного уважения к памяти последнего. Дворянская приставка «Фон» перед фамилией Вальтера исчезла тогда же. Вышеупомянутые словоохотливые сослуживцы сообщили новому русскому начальству, что, дескать, сам разжалованный фон Бравен потребовал этого, мол, не пристало простому немецкому солдату щеголять своими аристократическими корнями. В честь рядового на войне, порой выше иной фельдмаршальской, не без дворянского пафоса, по словам свидетелей, отреагировал на приговор трибунала бывший гауптман, бывший командир танковой полуроты Северной группировки 6-й армии Паулюса. «Присаживайтесь, Вальтер, без показного радушия, но мягко указал Сташевич на стоящий посреди кабинета стул. Данке...» «Благодарю, гражданин-капитан!» — кивнул немец и, поджав длинные ноги, уселся на предложенное место. Для создания атмосферы доверительности в разговоре с военнопленными Исташевич сразу переходил на немецкий. «Битте!» — щелкнув кнопкой, капитан раскрыл свой гостевой портсигар, набитый папиросами как раз для таких случаев. Однако гость отказался от ароматного курева, предложенного не за просто так. Выудив откуда-то из-за обшлага фуражки и кривую самокрутку и спичку, Вальтер чиркнул ею о половинку серной полоски крапка. После того, как он скромно закурил собственную цигарку, едкий вонючий дым мгновенно наполнил кабинет Сташевича. Это не был запах неба и тайги. Махорку в жёлтой самокрутке смешали не только с куриным помётом и с жжёными портянками, но и ещё чёрт знает с чем. Опытные товарищи как-то просветили капитана Сташевича, что махорка и табак — разные виды растений, но не до такой же степени. Пересилив отвращение к мерзкому запаху, Андрей встал, чтобы обойти стол и непринужденно присесть на его край. Сделал он это по старому сценарию, давно разработанную им еще во время военной службы в СМЕРШе. Так он поступил лишь за тем, чтобы оказаться ближе к собеседнику, буквально и во всех смыслах. Как же так, Вальтер, с легкой печалью и почти отцовской заботой в голосе осведомился капитан. Вы ведь вдаль лаги до перевода к нам в стахановцах числились. Бригадой передовиков производства руководили, премии получали, до 50 рублей в месяц доходило. И вдруг на новом месте такое серьезнейшее нарушение режима. Слово «стахановец», похищенное из советского новояза для использования в немецкой речи, вызвало на тонких губах Бравена едва заметную мимолетную усмешку. Не слишком способные к славянской фонетике немцы старались избегать подобных инородных словечек. Даже самые отъявленные полиглоты могли произнести их лишь по складам, что-то вроде стах хан но Бравен молчал, потягивая цигарку и глядя в пол. «И все-таки, Вальтер, за что вы, старшину Шнитке, убить пытались?» — не отставал Сташевич. «Что такого он сказал или сделал?» Вальтер поднял на Андрея глаза, и тот едва не вздрогнул от неожиданности. Капитану вдруг показалось, что он уже где-то видел этот безмятежный небесно-голубой взгляд, причем совсем недавно». «Я доложить, — гражданин капитан, — перешел вдруг на русский язык Бравен. — Если я кого-то хочу убить, то довожу дело до конца. Эту мразь шнитки я лишь слегка порезал. Больно, но не смертельно. Теперь он изо всех сил постарается держаться от меня подальше». Немец говорил по-русски весьма неплохо, хотя и с заметным акцентом. «Такую развитую русскую речь иностранцу можно приобрести только одним путем — через прочитанные книги, разумеется, в подлиннике», — заметил про себя Сташевич, но вслух сказал иное. «А, собственно, Вальтер, вы разве не хотите поскорее вернуться домой?» Бравен машинально кивнул, а капитан продолжил наступление. «Это вполне возможно», — «Вы ведь не военный преступник. Только для этого рано или поздно придется начать сотрудничать с администрацией. Разумеется, исключительно в моем лице и без малейшей огласки. Не скрою, я в этом заинтересован. Вы, Вальтер, прирожденный вожак, к вам тянутся соотечественники. Такие люди всегда и везде в центре внимания». «Они в равной степени могут быть как весьма полезны, так и чрезвычайно вредны, если не сказать опасны». Бравен в ответ лишь неопределенно пожал плечами. «При этом он прекрасно понимал, подобное мирообщение не может не вызвать у гражданина-капитана ничего, кроме раздражения». Тем не менее, Сташевич не рассердился. Наоборот, он вдруг хитровато прищурился, не дать не взять киношный Ильич. То ли из мальчишеского озорства, то ли от избытка опасно специфичного польского юмора капитан припустил картавинки в дикцию и продолжил импровизировать, окончательно перейдя на русский. «Отчего это вы, батенька, так вдруг возненавидели нашего главного лагерного старшину?» «Может, все дело в том, что Вальдебар Шнитке – убежденный антифашист, кандидат в члены нашей партии, а потому активно помогает администрации в идеологической пикиковке своих соотечественников? Верной дорогой идет товарищ. Вот вы и злобствуете. Или же дело в обычном соперничестве со старшиной Шнитке?» Двух вожаков в одной стае не бывает? Банальная гевность, я угадал, не так ли, любезнейший? Военнопленных по выходным и праздникам усердно пичкали киношной ленинианой. И, между прочим, ничто так не сближает людей, как доброжелательный намек на то, что ты видишь в своем новом знакомом умного собеседника, наделенного тонким чувством юмора». Помелькнувший в небесно-голубых глазах Вальтера насмешливой смешливой искре, Сташевич понял, его псевдотонкая психологическая игра разгадана. Как и ожидалось, Вальтер оказался законченным упрямцем, к тому же весьма проницательным. Как ни крути, но по-ленински обаять его не получилось. «И какого чёрта я перед этим немцем кривлялся? Психолог, блин! Клоун клоуном!» С досады выругал себя Андрей, вслух же сухо распорядился. «Можете идти в отряд, Бравен!» В ответ на вопросительный взгляд немца добавил. «Конвой я отпустил. Вы освобождены из штрафного барака. Тем не менее расследование вашего вопиющего проступка продолжается». «Подумайте о своей судьбе, Вальтер. До свидания». Бравен вышел из кабинета неспешно. Постоял на дощатом крыльце здания лагерной администрации. Чуть прищурившись, взглянул на запад, в сторону садящегося солнца. Большая часть огромного темно-бордового диска уже почти скрылась за верхушками высоких серо-зеленых деревьев. Здесь в лагере пахло иначе, чем в тайге, и сразу вспомнился мощный хвойный запах свежеповаленной сосны. Вальтер ощутил легкое покалывание в ладонях, словно и в самом деле коснулся ими колючих веток. Он поднял воротник ватного бушлата и побрел в сторону длинного сумрачного барака. Дневальный у входа в жилое помещение отреагировал на его появление не слишком эмоционально. Он ничего не сказал, лишь молча кивнул пришельцу, да опасливо покосился вслед.